Глава сороковая. Примерно через пару часов после начала нашего возвращения от Бори прилетел невероятно запутанный клубок эмоций. Он был чему-то дико рад и одновременно взбешён до крайности. Еще там присутствовало удивление, восхищение, желание, робость и куча других, порой совершенно не сочетающихся эмоций. Единственное, чего не было это страха. Так я понял, Борю вообще невозможно напугать. Это ки бестрашный хомяк, который всегда лезет на пролом и плевать, насколько сильный перед ним противник. Боря предпринял робкую попытку попросить у меня энергии на воплощение и получил отворот поворот. Ты совсем охренел? Ну-ка быстро возвращайся. Нам стыты осталось совсем немного до выхода. Если к тому времени ты не вернешься, то я просто силой загоню тебя в хранилище. Все, прекрати заниматься ерундой. Что бы там ни нашел, сейчас мы не можем это забрать себе. Боря даже и не думал меня слушать. Наша связь на мгновение стала практически неощутимой, словно кто-то поставил между нами стену. А в следующее мгновение все вокруг пришло в движение, начав неистово трястись. Раздался оглушительный рев, который заставил меня замереть. Босс этого подземелья оказался невероятно силён. Надеюсь, что наш отряд уже свалил из подземелья. Попадя они под удар этого орёва, проблем не обобраться. Это у меня имелась защита от титы, а у них ничего подобного не было. Впрочем, змейку тоже проняло. Она замерла рядом со мной, но оклемалась довольно быстро и принялась помогать справляться с ударами босса. А вот Борю эта атака совершенно не затронула. Я бы даже сказал, что она дала ему сил. Он словно зарядился от нее и смог самостоятельно материализоваться. Это какой-то бред. Дух смог найти на стороне энергию для воплощения? А через пару секунд меня накрыло энергетической волной, поступившей от Бори. Этот идиот сожрал что-то невероятно мощное, что-то, что заставило босса впасть в ярость. Волна пришедшей отборя энергии ускорила процесс моего освобождения, после чего, максимально усилившись, я бросился вперед, перед этим успев развоплотить хомяка и запихнуть его в хранилище. Потом буду разбираться, чего он такого натворил, что так разозлило босса. Нужно как можно быстрее валить отсюда. Чую, что выбраться из этого подземелья будет охренеть как сложно. Всё вокруг продолжало трястись, но уже не от вопли босса. Следом за нами неслась подземная гвардия чертовых динозавров. Сам босс точно не сможет передвигаться по этим тоннелям. Возле дыры проделанной Борей, нас уже ждали. Тупая морда ящера торчала прямо над выходом, чем я и воспользовался, вогнав подаренный принцем кинжал под нижнюю челюсть. Этого вполне хватило, чтобы ящер вытащил меня из тоннеля. Ну а дальше я положился на свою ловкость и скорость. Какими бы сильными ни были ящеры в третьей зоне, но из-за своих размеров двигались довольно медленно. Сражаться с ними мне сейчас было не нужно, поэтому я просто бежал, изредка принимая на доспех духа удары магии. По-другому ящеры просто не могли меня достать. За спиной слышался треск и грохот. Босс разозлился не на шутку, и некогда цветущая долина сейчас превращалась в филиал ада. Огромные трещины пошли по всему плата, и местами уже образовались внушительные провалы, из которых поднимался пар. Боря, твою мать! Ты чего упер у босса, что он так разъярился? Естественно, мой вопрос остался без ответа. Хомяк явно был недоволен, что я засунул его в хранилище. А еще у меня было чувство, словно вместе с хомяком там сейчас сидела еще целая сотня духов, ничуть не слабее. В следующем контракте я пропишу условия, при которых этот гад не сможет даже шага сделать без моего разрешения. Теперь из-за его настырности логову драконов придет конец. Нет, как подземелье оно останется, никуда не денется. Босс не сможет вырваться из него, а вот как сырьевую базу его уже не выйдет использовать. Ящеры из четвёртой зоны теперь будут рыскать за пределами своего огненного логова. Получится очень интересное. Экранне быстрое сафари. Увернувшись еще от одного ящера, я спрыгнул прямо во вторую зону, при этом напитав доспех духа по максимуму, но даже это не уберегло меня. Внизу уже поджидала толпа ящеров, на головы которым я и приземлился. Помимо силы удара от падения с такой высоты, в доспех духа ударили сразу несколько стихийных атак. Защита не выдержала. Правый бок обожгло болью. Но я лишь стиснул зубы и в следующее мгновение обрушил напитанный силой чекан на голову ближайшему ящеру. В эту атаку я вложил всю свою злобу на химика-переростка, и это помогло мне с одного удара раскроить прочнейший череп. Вновь приложился к черному ядру и восстановил доспех духа. Атаки местных ящеров были гораздо слабее. Теперь главной угрозой была тряска всего подземелья, что даже не думала прекращаться. Во второй зоне также происходили обвалы, но, как я понял, это не выдерживали ловушки, подготовленные ящерами. Оказавшись на границе с буферной зоной, пришлось резко менять тактику. Вся буферная зона была залита магмой, которая обильно вытекала из провалов, образовавшихся на границе перехода. Похоже, что босс каким-то образом смог поднять уровень магмы в своем логове, и теперь она принялась вытекать через отверстия, которые всегда здесь были. Вот и доказательство того, что никакой дракон на подобное не способен. Практически обычное половодье, только магма вместо воды, а так никаких отличий. И теперь мне предстоит пройти через огненное море. Задачка та еще, но где вайм не пропадал. Ну что, проверим, насколько сильным стало слияние, спросил я Титу и перенаправил всю энергию на неё. Открытые участки кожи начали стремительно покрываться едва различимыми серебряными чешуйками, а температура тела резко пошла вниз. Кита прекрасно знала, что делать, и поэтому я ей не мешал. Сзади на нас уже напирали десятки ящеров. Они неслись на всех парах, выполняя приказ своего повелителя. Когда между нами оставалось метров двадцать, я прыгнул в бурлящее огненное море предварительно убрав всю экипировку в пространственное кольцо. Ему точно ничего не будет, а вот снаряжение я запросто смогу похерить. Даже несмотря на всю защиту титы было охренеть как горячо, но главное, что тело выдержало и продолжало функционировать. Поток устремлялся вниз, помогая мне передвигаться. За спиной послышались частые всплески, и я обернулся, чтобы увидеть, как ящер ящеры второй Даже не подумали останавливаться и бросились следом. Вот только они явно не рассчитали своих сил и просто умирали. Для них водичка оказалась слишком горячей. Зрелище мне очень понравилось, а еще больше понравились халявные души, что начали обильно поступать в хранилище. Часть я сразу же пустил на поддержание слияния. Тратить на это более сильной души не было никакого смысла. Должно быть, я выглядел очень эпично, когда выходил из лавового моря с голым задом. Робот-убийца, пришедший в этот мир, чтобы уничтожить будущую угрозу для своего создателя. Хоть сейчас можно кино снимать, выйдет настоящий хит. Здесь меня также поджидали ящеры, но на этих я даже не стал обращать внимания. Прибил пару самых настырных и снова побежал. За спиной по-прежнему раздавались вопли босса и звуки разрушений. Теперь, чтобы зайти сюда, шейху потребуется нанимать постоянную команду элитных игроков. Более слабый состав просто не справится. Портал выхода из подземелья поджидал меня в гордом одиночестве. Последний раз обернувшись, я посмотрел на дымящуюся вершину, завершил слияние и шагнул прочь из логова драконов. И только на той стороне я понял, что так и не оделся после заплыва по огненному морю. Мне это было вполне комфортно, лишь слегка сотнял песок, приносимый ветром. А вот дежурившие возле входа в подземелье охранники слегка охренели. Это было прекрасно видно по открывшимся ртам и округлившимся глазам. А затем на меня направили оружие и стали что-то говорить на арабском. Вы знаете, что произошло в подземелье? спросил меня сам шейх Салман, когда все формальности были решены. И меня весьма удивило, что сам шейх решил поговорить со мной. Для этого у него определенно было достаточно компетентных людей. Как-то меня это сразу насторожило. Что-то шейху определенно нужно от меня. Осталось только понять, что именно. А пока я этого не понял, буду играть по его правилам. Конечно, я знаю, что произошло в подземелье. Один слишком наглый хомяк спер что-то у босса, и тот впал в ярость. Вот только говорить я об этом точно не буду. Ну как-то совершенно нет настроения. Похоже, боссу не понравилось, что убивают его солдат, и он пришел в ярость, немного приврав, ответил я, с удовольствием потягивая холодную воду. После столь жаркого подземелья это было невероятное удовольствие. Нахмуренная Тита сидела напротив меня и всячески показывала, что она обиделась. А обиделась змейка из-за того, что я не позволил ей воплотиться и пожевать кофейных зерен. Она нашла целый мешок, а тут такой облом. Но сейчас нам точно не стоило подставляться. Мой отряд уехал несколько часов назад, поэтому я и не хотел лишний раз привлекать к себе внимание. Вот как окажемся в корпусе, так сразу и отдам ей весь кофе, что у нас остался. Если его не употребила Жанна, хотя я сильно сомневался, что она вообще примет мое предложение. Но раньше мы ежедневно убивали по несколько ящеров, и ничего подобного не происходило. К тому же босс не способен устроить то, что сейчас происходит в подземелье. Оно же полностью изменилось, и эти процессы продолжаются. Невероятное разрушение. Уважаемый шех Сальман, Боюсь, что подземелье несколько отличается от того, каким вы его себе представляли. Там не три зоны, а минимум четыре. И тот ящер, которого вы считали боссом, таковым не является. Максимум элитник не больше. Настоящий босс этого подземелья находился под каменной толщей, свив свое гнездо в лавовом озере. Раньше вы убивали мелких ящеров, на которых ему было плевать. А на этот раз покусились уже на более сильных особей из третьей зоны. Видимо, у босса была с ними связь. Принц Хайдар убил несколько таких ящеров, и это вывело босса из себя. Отсюда и начались все катаклизмы, что прокатились по подземелью. Хайдар рассказывал, что его прадед был великим воином и сражался с ящерами в подземелье. Он не оставлял для вас никаких указаний по этому поводу. Шейх Салман задумался, А я в это время осушил свой стакан и потянулся к кувшину, погруженному в лед, чтобы налить еще воды. Великий шейх Музафар лишь оставил нам предостережение, чтобы мы не пытались заглядывать в гнездо главного дракона. Он говорил, что это может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до того, что мы потеряем подземелье, не сможем больше добывать ресурсы и останется только закрыть его. С закрытием вы не спешите. Сейчас необходимо выждать хотя бы месяц, а уже после этого можно отправлять отряд на разведку. Я думаю, что вскоре все там утрясется, и я ещё вернутся к привычной жизни. Правда, про сафари, скорее всего, придется забыть. Больше никакого разделения на зоны там не будет. Первая практически полностью исчезла, поглощенная лавой, а третья обрушилась. Смею предположить, что теперь на месте третьей зоны жерло действующего вулкана. По крайней мере, магма там точно имеется. И для похода в это подземелье я бы рекомендовал вам команду из элитных игроков. Более слабые там точно не справятся. А как вы смотрите на предложение работать на меня? В любом случае, в корпусе Последней стражи считают, что вы погибли. Хайдар очень проникся данным ему уроком и просил меня поговорить с вами. Он хочет, чтобы вы стали его учителем. Ошарашил меня своим вопросом шейх. Ну как и шарашил. Я же предполагал, что ему что-то от меня нужно, но не думал, что поступит прям такое предложение. Похоже, я приглянулся принцу. Слава всем богам, что в Османской империи крайне негативно относятся к нетрадиционным отношениям, а то можно было бы подумать, что Хайдару нужен конкретно я, а не мой опыт и знания подземелий. Совершенно не сомневаюсь, что после пробуждения парень начнет повышать свою силу как игрока. Если не сможет этого делать в логове драконов, а он не сможет, то он наверняка отправится куда-нибудь в Российскую империю. Всё же русские и османы довольно дружны. Да и у шейха наверняка есть связи в Северной империи. В общем, сына точно сможет пристроить. Боюсь, что вы слегка ошибаетесь. В корпусе последней стражи гарантированно знают, что я жив. Думаю, что вскоре вы получите официальный запрос по моему поводу. Корпус заботится о своих бойцах, особенно тех, кто еще не отработал отведенный контрактом срок. А мой путь в корпусе начался совсем недавно. Мои слова явно расстроили шейха, но он быстро смог с этим справиться, и улыбка снова озарила его лицо. Ваши друзья до последнего момента были уверены, что вы обязательно вернетесь. и даже хотели воспользоваться нашим гостеприимством, Но поступил срочный вызов из корпуса, и они поспешили вернуться. Меня же попросили в случае вашего появления сразу же отправить вас в Астрахань. Честно признаюсь, я считал, что это подарок с небес и хотел им воспользоваться, чтобы порадовать сына, но раз все вышло таким образом, то все прекрасно понимаю. Даже я не пойду против корпуса последней стражи. Мне не под силу забрать вас у них. Поэтому придется Хайдару остаться без так понравившегося ему учителя. Ваш сын очень способный парень. Уверен, что он и без моей помощи станет отличным игроком, и уже в скором будущем в вашей семье появится еще один фиолетово фиолетовоокий боец. Броня вашего деда уже признала принца. Если он будет спускаться в подземелье в ней, то можете не переживать за его безопасность, но Всё равно я бы рекомендовал принцу ходить пока только в слабые подземелья. Он должен привыкнуть к своей силе и научиться использовать ее правильно. Вот сами ему об этом и расскажете. Хайдар сейчас стоит за дверью в надежде, что ему удастся заполучить для него нового учителя. Шейх поднялся и двинулся на выход из комнаты, где мы разговаривали. Тут же ко мне заскочил сперва переводчик По следом за ним зашел Хайдар, и выглядел он так, словно сдох любимый хомяк. При этих мыслях Боря что-то попытался выдать, но быстро был поставлен на место. С ним мне еще предстоит как следует разобраться, выяснить, чего такого он упер у боссы и какого хера вообще попёрся это делать, когда я ему запретил. Пора с духами вводить такое же правило, как в корпусе. Приказы командира не обсуждаются. За невыполнение приказа можно расстаться с жизнью. Ну, в случае духов с не жизнью. Благодарю за еще один очень важный урок, сразу же начал говорить принц. Оказавшись в подземелье, я был уверен, что ты в любой ситуации сможешь меня защитить. Слишком расслабился из-за того, что могло стоить мне жизнь. Сперва я очень злился, когда ты исчез, но немного поразмышлял и понял, в чем заключался этот урок. В подземелье это то место, где рассчитывать можно только на себя. Где всегда нужно оценивать собственные силы правильно и ни на кого не надеяться. Также я понял, что очень слаб, и несмотря на отличное снаряжение, могу нарваться на слишком сильного противника. Я оказался прав. Хайдар все схватывает на лету. Из принца получился бы отличный вайм. Возможно, однажды я приду к нему с таким предложением. Мне просто необходимо подняться на пик силы, и тогда я смогу помогать пробужденным становиться ваймами. Отец сказал, что ты не согласился остаться в качестве моего учителя. Он предложил тебе мало денег? Если это так, то я готов платить тебе из собственного кармана. Мне, как одному из принцев, положена доля в семейном бизнесе. Как ты смотришь на единовременную выплату в размере миллиона дирхамов и еще по 200 тысяч за каждый месяц моего обучения? После этих цифр даже Тито с удивлением уставилась на парня. Пусть мы и не знали, сколько это будет в рублях, но сумма определенно была немаленькая. маленькая. Видя, что я ничего не отвечаю, Кайдар решил замотивировать меня еще сильнее. Помимо всего уже предложенного, я покупаю тебе полный комплект мифрилового снаряжения и оплачиваю его зачарование. Естественно, оружие также входит в это предложение. Теперь уже и Боря начал все активнее подавать мне сигналы. Наверняка хотел, чтобы я соглашался, хотя на Борю можно и не обращать внимания. Он уже доказал, что невероятно жадная задница, ради наживы готов залезть даже в пасть к боссу. "Остановитесь, принц", сказал я, когда Хайдар уже открыл рот и собрался предложить мне что-то еще. "Уважаемый шейх сказал правду. Я не могу быть вашим учителем". На данный момент я связан контрактом с корпусом Последней стражи, и расторгнуть этот контракт не имею никакой возможности. Только настоящая смерть сможет освободить меня от контракта. Вы когда-нибудь слышали о кровавой печати? Кайдар нахмурился и что-то спросил у переводчика. Видимо, сам парень ничего не знал о кровавой печати. Оно и не мудрено. А подобных способах подчинения знают лишь в определенных кругах, и один из принцев Эрриада точно не вращается в этих кругах. А вот переводчик имел кое-какое представление о печати и поделился этим со своим хозяином, от чего мальчишка совсем погрустнел. Когда закончится контракт, можешь смело приезжать, я возьму тебя на работу. К тому времени мне уже будет не нужен учитель, а вот опытный игрок в команду точно не окажется лишним. И чтобы ты не забывал о моих словах, прими в подарок это кольцо. Кайдар снял со своего пальца перстень с крупным черным камнем и протянул его мне. При виде камня глаза Титы мгновенно заблестели, и она оказалась рядом, забыв, что обиделась. Меня же камень не интересовал совсем, а вот сам перстень Был сделан из адамантия. Такой подарок я точно не забуду. Хорошо быть сыном шейха. Можешь вообще не задумываться о деньгах. Хотя я сейчас уже могу так же ни о чем не задумываться. После продажи мифрила я точно стану миллионером, а это уровень не самого бедного аристократа. А вот адамантий я точно продавать не буду. Это кольцо пойдет на создание печати для одухотворения чекана. Только осталось найти подходящего для этого духа, кого-нибудь очень сильного в физическом плане, чтобы атаки Чикана стали намного мощнее и пробивали даже боссов. Совсем замечтался и забыл о принце, который напомнил о своем присутствии легким покашливанием. Благодарю вас, принц. Это поистине королевский подарок, который я не забуду до конца своих дней. После окончания контракта, если отправлюсь искать себе место в этой жизни, то ваши земли будут первыми, что я посещу. Хайдар расплылся в улыбке и протянул мне руку, которую я тут же пожал.